Глава седьмая. Меня разбудил звонок на мобильный. Я вскочила с кровати и несколько минут не могла понять, где нахожусь. Грома уже не было в номере. Судя по яркому солнцу за окном, он уехал по делам. — Алло, девочка а ты где? — прощебетала Илона по ту сторону трубки. Только милое щебетание меня не могло обмануть. Старшая медсестра была вне себе от злости. «Уже час дня». «Илона!» — пробормотала я, прикусывая внутреннюю сторону щеки метаясь по кровати, не зная, с чего начать этот день. «Умоляю, прости! У меня дикий форс-мажор! Скоро буду!» «Надеюсь, что у тебя кто-то умер, прости меня, Господи! Или более уважительная причина того, что ты не пришла на смену и даже не предупредила меня об этом!» Илона ненавидела тех, кто халатно относился к своей работе. До этого дня я никогда не подводила ее, делала все идеально, как она прикажет. Я вскочила и стала быстро одеваться, проклиная Адама. Вчера из-за всех событий я забыла включить будильник и проспала смену. Гром даже не подумал меня разбудить. Через пять минут я была внизу, готовая поймать такси. — Ева Алексеевна, ко мне подошел мужчина средних лет в костюме. Давайте отвезу вас. — Куда? Вы кто? Я сильно напряглась при виде лысого и некрасивого до да безобразия человека. — Илья, я водитель Адама Руслановича. Пояснил он так, будто это должно было мне все объяснить. Он распорядился никуда не отпускать вас без сопровождения. — Хорошо. Ездить сюда с водителем мне не хотелось, но сейчас нужно было максимально быстро добраться в больницу и уладить все с Илоной. Потом нужно было убедиться, что с папой все хорошо. Я никогда не оставляла его так долго одного. Илья за десять минут привез меня к больнице, не пытаясь вступить в диалог, за что я ему была очень благодарна. Разговаривать у меня не было настроения выскочив из машины я сразу же побежала в кабинет к лое чтобы упасть к ней в ноги и просить прощения илона владимировна я распахнула кабинет старшей медсестры рывком вваливаясь к ней растрепанная и судорожно ловя ртом кислород простите меня пожалуйста такое больше никогда не повторится ничего себе илона спустила очки на кончик носа и смотрела на меня так словно видела впервые «Это Олежек тебя так загонял ночью, что ты забыла совсем о работе?» «Что? Краснеют до корней волос. С чего вы взяли?» «Да закрой уже дверь за собой!» Начальница поправила очки. «У тебя синяки под глазами пропали. Я тебя такой свежей давно не видела. И на лбу написано, что над тобой хорошенечко поработали». Взгляд Илона смягчился. Видимо, для нее это была уважительная причина отсутствия. Я выдохнула, но оказалось, что слишком рано расслабилась. «Нет, не Олежек», — решила она. «Адам Русланович?» «А? Я оседаю на стул, не чувствуя ног. Илоне в детективы». «Я умею складывать дважды два», — говорит мне Илону, слабо улыбаясь. «Твой обморок». Повышенный интерес нового начальства, длительное пребывание в кабинете у Громова. — Ева! Я на таких делах собаку съела! Не хлопай невинно глазками, не осуждаю. Я бы и сама трахнула этого самца. Не просто богатый, но и жутко сексуальный. Хорошие отступные оставит после романа. Такие любят уходить красиво. — Илона Владимировна... Даже не знаю, что сказать в таком случае. — Ладно, не говори ничего, — машет она рукой. — Ева, мужики мужиками, а работа все равно должна быть на первом месте. Знаешь, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. — Где-то я это уже слышала. Вам нужно с папой познакомиться. — Ты не обижайся, но поверь мне на слово. Мужчины, как ветер, меняют свое направление за секунды, и вот ты, любимый и обеспеченный, остаешься ни с чем, а у него новая, блядь, помоложе тебя. Нам всем по-женски хочется романтики со своим единственным, но мало у кого складывается. Знаешь, романтики, они, как правило, очкастые и бедные, никому не нужные. Дежавю просто. Пять лет назад папа убеждал меня в том, что у меня с громом ничего не получится а сегодня илона я и сама это прекрасно понимаю говорю илоне желая поскорее закончить этот разговор и приступить к работе отлично поэтому пока твой адам русланович не сделал из тебя старшую медсестру делай работу добросовестно не опаздывай вот карты твоих пациентов принимаю увесистую стопку судя по их количеству Илона насыпала мне работы за троих. «Я пойду?» «Иди. Сегодня у тебя смена до девяти вечера», — протянула она, наказывая за опоздание. «Мне пришлось задержать Тамару, чтобы она прикрыла тебя, пока ты нежилась в теплой постельке». «Илона, не смогу сегодня!» Чувствую, как дрожит голос от волнения. «Знаю, что это наглость с моей стороны», «Но папа нужно проведать вечером. Я... Ева...» Илона меняется в лице, поджимает губы. Она и так проявила ко мне снисхождение, не уволив сразу. «Хочешь уходить с работы вовремя? Приходи на нее вовремя. Мы работаем не в продуктовом, где можно закрыться пораньше. И здесь больные люди лежат. Не будет тебя, некому будет им помочь. Тамара должна была уйти сегодня утром» выспаться и вернуться на работу. Как ты помнишь, у меня две медсестры на больничном с ковидом. Мне самой встать на дежурство?» В словах Илона была истина. Но она могла вызвать кого-то из соседнего отделения. Просто не хотела злиться на меня. Встала сегодня не с той ноги, вот и злиться по поводу и без. Выхожу из ее кабинета, злясь на весь окружающий меня свет. девочка «Ты чего такая грустная?» Пациент Григорий Ольховский поймал меня в коридоре, когда я выскочила из сестринской. Это был наш сердечник из вип-палаты, постоянно подкатывающий к женскому персоналу. «С чего вы взяли?» Мужчина был милым, ему было лет пятьдесят, и напоминал он старого доброго дядюшку. Именно этим он и брал женщин, давил на жалость. Лицо бледное, и глазки не сияют, как обычно. Мужчина достал из кармана розу из салфетки и протянул мне. Может быть, это поднимет вам настроение? — Спасибо. Благодарю его и на автомате запихиваю цветок в карман. Это очень любезно с вашей стороны. Но, Григорий, вам нужно готовиться к операции. Если я не ошибаюсь, то врач назначил вам постельный режим и лекарства. — Помню, но не удержался. Хотел вас увидеть. Вдруг в последний раз. — спрашивает он, разводит руками. — Вы самая красивая женщина из всех, кого я видел, девочка Ваши глаза, волосы, а улыбка... Могу поспорить, мужчины не дают вам прохода. Отвожу Григория в палату, силой укладываю и бегу к Марии Степановне в соседней палате. Молодой и легенде нашего отделения. Мария умудрилась поймать инфаркт на работе в тридцать. Живое подтверждение, что нервы могут довести и молодого до смерти. «Добрый день», — здоровую с ней, забегая в палату. «Как себя чувствуете, Мария Степановна?» «Лучше», — говорит девушка, тяжело дыша. «Но все равно левая сторона немного тянет». «Это невралгия. У вас остеохондроз, а от этой подушки, скорее всего, ухудшение. Я попрошу найти вам ортопедическую подушку». «Вам пока нельзя делать массажи и физио». Поправляю ей подушку, чтобы было удобнее лежать. «Вы не нервничайте. Смотрите телевизор, спите. Вам нужно сейчас восстанавливать организм после стресса и сердечной нагрузки». «Спасибо вам, Ева». «Вы как всегда такая внимательная». «Я слышала, что у вашего жениха проблемы. Его уволили?» Слухи по больнице разносились быстрее, чем бактерии воздушно-капельным путем. В этом не было ничего удивительного, но неприятно, когда тебя обсуждают не только работники больницы, но и пациенты. «Ева, простите», — поспешно добавляет Мария, «я не хотела вас обидеть, просто услышала краем уха и подумала, что могу вам помочь. У меня у друга своя частная клиника, достаточно успешная, он всегда рад хорошим кадрам. Может быть...» «Ваш жених позвонит ему и узнает про работу?» «Спасибо. Это было бы здорово. Мне хотелось бы помочь Олегу наладить дела. По моей вине он остался без работы. Пусть рассказывает о нас, что хочет. Это на его совести». Рабочий день проходит в бесконечных хлопотах. Я пытаюсь успеть закрывать все дела, но у меня просто не хватает рук. Не остается времени на обед и на туалет. Я бегаю между палатами и пытаюсь помочь всем. Поставить уколы, взять анализы, раздать лекарства. Выслушиваю жалобы всех врачей и пациентов. Мило улыбаюсь всем и тщательно стараюсь не показывать, как устала. Единственный плюс – работа заглушает мысли о громе, который так и не позвонил мне за целый день, не написал ни одного сообщения. Ему было безразлично, что со мной происходит. «Ева, а ты чего сидишь?» Илона Владимировна обошла диван в Сестринской и встала напротив меня, скрестив руки. «Работы, непочатый край!» «Я присела в первый раз за весь день. Усталость берет вверх. Дайте мне передохнуть. У тебя пять минут. Илона разворачивается на пятках и налетает на грома, открывшего дверь в Сестринскую». Выражение лица у нашего нового акционера было недоброе. Он определенно был чем-то недоволен. «Пять минут до конца смены, я надеюсь», — уточняет он властно, проходя в тесную комнату. «Запах его дорогого одеколона заполняет пространство и заставляет меня вытянутся по струнке в его присутствии. Стало вдруг тесно и неуютно. Адам Русланович, его очень сильно опоздала сегодня» и ее смена сместилась. Илона не готова была уступить начальнику. У этой женщины были железные принципы. Только так ей удавалось сохранить порядок в отделении. Гром садится на диван рядом со мной и закидывает руку на спинку дивана, глядя на Илону с нескрываемым раздражением, от которого она все же тушуется, начинает мяться на месте. «Илона Владимировна! У нас!» Согласно штатному расписанию, восемь вакансий медсестер в отделении сердечно-сосудистой кардиохирургии. Две медсестры на больничном. Где еще шесть? У меня челюсть отвисла, а глаза забегали из стороны в сторону. Я знала лишь четверых медсестер. Илона всегда жаловалась, что денег нет на расширение штатного расписания, поэтому нам приходится так плотно работать. К чему вы клоните, Адам Русланович? Отдать должное, Илона держала лицо. «Говорите прямо, тут все взрослые люди». «Разве я не задал вопрос прямо, Илона Владимировна?» Оскалился гром. Илона впервые выглядела потерянной и не знала, как выйти из ситуации. «Вы устроили сюда своих племянниц, которых никто в больнице никогда не видел и радуетесь жизни. Я закрою на это глаза» если завтра они выйдут на работу или уволятся, и вы наймете кого-то компетентного на их места. А пока нехватка персонала из-за вас, дыры в расписании будете закрывать самостоятельно. Приступайте к ночной смене, Илона Владимировна. Последнее было сказано с особой издевкой. Я открыла рот, чтобы сказать, что останусь, но гром больно надавил мне на плечо, предупреждая, что ничем хорошим это не закончится. «Я вас услышала, Адам Русланович!» Голос начальницы звенел от злости. Илона стучала по полу носком красной туфли. «Думаю, что больше ее задело то, что Адам поставил ее на место при мне. Вы тут босс!» «Ну и замечательно! Ева, собирайся, нам нужно ехать!» Адам не собирался скрывать наши отношения в больнице. Еще генералу нужно успеть. Я вжалась в диван, боясь пошевелиться. Было стыдно и перед Илоной, и не по себе перед Громом. Он пришел защитить меня? Можете идти, Илона Владимировна. Других заданий у меня для вас нет. Напоминает ей Гром. Когда старшая медсестра уходит, мы остаемся сидеть в тишине, глядя в разные стороны. «Ты будешь собираться?» «Можешь выйти?» Прошу его, пытаясь справиться с чувством неловкости. «Мне нужно переодеться». голый спать можешь передо мной, а переодеться нет?» «Мне нравится сидеть рядом с ним вот так, как самая простая пара и не пытаться убить друг друга». «Вчера я была не в себе, нанюхалась какой-то фигни». Гром усмехается, заставляя меня улыбнуться ему. Глупо получилось. Выйдешь? Я не сбегу. Хочу посмотреть на стриптиз. Адам, пожалуйста. Гром вдыхает, проводит рукой по халату и замирает, нащупывая розочку в халате, о которой я успела забыть. Мужчина вытаскивает ее из моего кармана и рассматривает с интересом. Я тут же объясняю не желая породить новый конфликт. Это пациент подарил мне в знак благодарности. — Мило, — выдавливает сухо Адам, сжимая цветок в кулаки и превращая розу в смятую бумажку. — Переодевайся, я не уйду. Приходится подчиниться, спрятаться между шкафчиками и переодеваться, как на физкультуре в школе, максимально быстро и практически не демонстрируя тело. Получается максимально неэротично и смешно. Адам не сдерживает улыбки, откровенно забавляясь от всей ситуации.